Итак, Кроули с женой, не имея никакого дохода, жили в Париже счастливо и безбедно в течение двух или трёх лет, о которых мы можем рассказать лишь очень кратко. В этот период Родден покинул гвардию и продал свой патент. И когда мы снова встречаемся с ним, усы и чин полковника, обозначенный на визитной карточке, это всё, что осталось от его военного звания.